В результате к июню было закрыто 20% петроградских промышленных предприятий. Вообще за первые месяцы революции зарегистрированный и, конечно, неполный мартиролог промышленности выражался в следующих цифрах. Месяцы, число закрытых заведений, число уволенных рабочих. Март. 74 6644. Апрель 55 2816. Май ⁇ число закрытых заведений 108, число уволенных 8701. В июне закрыто 125, уволено 38 755. В июле. Закрыто 206, уволено 47 754. Итого закрыто заведений 568 с марта по июль, а уволено рабочих 104 670 человек за этот же период. Кроме того, стали 72 мельницы из-за недостатка зерна. Было бы ошибочно считать, что классовые организации в лице Советов рабочих депутатов и профессиональных союзов, наконец, членов правительства, социалистов, не боролись с разрухой. Но борьба эта была неискренняя. Неискреннее по существу со стороны людей, видящих идеал и конечную цель в национализации или социализации промышленности, неискренней по форме, ибо осуждение и назидание по адресу рабочих, по установившемуся демократическому ритуалу, требовало вязчего опорочивания буржуазного элемента предприятий. В то же время большевизм внес в рабочую среду постоянное бродящее начало, потворствуя низменным инстинктам, разжигая ненависть против имущих классов, поддерживая самые неумеренные требования, парализуя всякие попытки власти и умеренных демократических организаций локализовать распад промышленности. Все для пролетариата и все через пролетариат. Большевизм рисовал рабочему классу широчайшие и заманчивые перспективы политического господства, экономического благосостояния путем сокрушения капиталистического строя и перехода в руки рабочих власти, предприятий, орудий производства и ценностей. И притом не в порядке длительного социально-экономического процесса и длительной организованной борьбы, а сейчас немедленно. Разгоряченное воображение, не сдерживаемое ни знаниями, ни авторитетом руководящих профессиональных органов, морально разрушаемых большевиками и все более падавших, рисовало соблазнительные возможности отмщения за свою тяжелую, нудную трудовую жизнь, возможности приобщения к благам жизни буржуазии, ненавидимый всеми фибрами души и столь же страстно желанный. Теперь или никогда, все или ничего, а когда жизнь разбивала иллюзии, когда беспощадный экономический закон мстил дороговизной, голодом, безработицей, то большевизм с еще большей убедительностью настаивал На необходимости восстания, указывая и причины народного бедствия, и способы их устранения. Причины – политика Временного правительства, отстаивающего восстановление буржуазной кабалы. Саботаж предпринимателей и попустительство революционной демократии. До меньшевиков включительно, продавшейся буржуазии, средства – «Переход власти к пролетариату».